Глава 27 ноябрь 639 года Братислава Каникулы закончились, а это значит, что в паре Береслав Арниберт роли поменялись местами на 180 градусов. Теперь главным до самой весны будет тощий и слабосильный княжеч, который изо всех сил потащит своего товарища через трясину наук, что преподавали здесь. По мнению Береслава, учеба здесь слова доброго не стоила, ведь в сотни готовили воинов, а не премудрых богословов. Он считал дни, когда уйдет в тот взвод, где готовили лекарей. Но это счастье ему было обещано только через два года. И не днем раньше. А пока... А пока он делал математику, объясняя своему недалекому другу, на кой ему сдалась таблица умножения и сложения в столбик. «Ну, посуди сам», — терпеливо объяснял он. «Вот стоит взвод. Три десятка воинов в три шеренги. Как ты посчитаешь, сколько их?» «Да любой дурак знает, что во взводе тридцать воинов». Покровительственно похлопал его по плечу Арни. "Дерьмо твоя математика". "Да", почесал затылок Береслав. Очень часто его красивые и логичные доводы разбивались о практическую сметку этого сироты. "О, колокол звонит. Построение. На обед сейчас пойдем. Не слышал, что сегодня дают?". Платоядно облизнулся Арни. «Жрать охота, просто сил нет». «Там стрепуха новая», — с сожалением ответил Береслав. «Я не знаю ее». «Это что же, пропала моя добавка?» Лицо Арни обиженно вытянулось. Он вечно не мог наесться. «И не говори», — горестно вздохнул Береслав, который тоже отличался зверским аппетитом, несмотря на субтильное телосложение. «Куда-то нашу тетку Росяну перевели». Жалко до да слез просто. Только-только наладили с ней все. Всех ее внуков наизусть выучили. Эх, ну, пошли. Арни, без сожаления, захлопнул книгу по математике и сунул ее под подушку. — Авось принесет, Авось не спросит завтра. — Нет, ты выучишь сегодня домашку. С нажимом сказал Береслав. — Не то. Опасливо скосил на него глаза товарищ. «Не то я драться с тобой буду», — решительно сказал княжич. «Да ни за что!» — взвился Арни. «Да чтоб ты провалился, гад! Надо мной же до сих пор смеются!» Через четверть часа гомонящая толпа мальчишек из шестой роты ввалилась в здание столовой, где они, похватав тарелки и ложки, выстроились за едой. Большой зал под соломенной крышей был плотно уставлен грубыми столами и лавками. Одно отделение... Один стол. Поел? Уходи, не задерживай товарищей. Тут просто прорва народу, и все жрать хотят. Очередь двигалась быстро. В грубые глиняные тарелки стрепухи накладывали харчи, двигаясь мерно, словно неживые. Подошел к первой, на тарелку шлепается черпак каши. Подходишь к другой, получаешь кус селедки. Подходишь к третьей, в тарелку падает немного квашеной капусты. Четвертое дает хлеба. В столовке стоял глухой стук деревянных ложек и шумная чавканье юных воинов, у которых с самого утра маковой росинки во рту не было. «Селедка сегодня!» Береслав ткнул товарища локтем, когда подошла их очередь. «Вот поедим сейчас, скажи, Арниберт. «А то!» Довольно зажмурился Арни, стоя напротив здоровенной румяной тетки лет тридцати с небольшим, что положила ему на тарелку ковш каши. Стрепуха, услышав его имя, вздрогнула и подняла глаза на мальчишку. Она не произнесла ни слова, только смотрела на него выпущенными глазами, из которых вдруг брызнули потоки слез. Ее губы и руки затряслись, а румянец ушел с лица совсем, словно и не было его. «Почтенная!» — начал было Арни. Он всегда так делал, когда клянчил добавку, но сейчас замолчал. Мальчишка выронил из рук тарелку, которая разлетелась на куски, упав на пол. Арни едва выдохнул. «Мама! Арни!» Стрепуха схватилась за сердце и закричала в голос. «Арни! Сынок! Я молилась богине, чтобы она вернула тебя!» Женщина забилась в рыданиях, устроив столовый нешуточный переполох. Мальчишки бросили есть и с открытыми ртами смотрели на ревущего белугой воина Арниберта, на воющую дурным голосом стрепуху, вцепившуюся в ревущего воина Арниберта, и на других теток с кухни, которые хлопотали вокруг них, как ополоумевшие наседки. И только Береслав смотрел на все это с легкой, понимающей улыбкой, не забывая подносить ложку ко рту. Он все-таки изрядно проголодался. Через полчаса мать и сын стояли в кабинете главы школы боярина Хатислава. Он уже слышал о случившемся в его школе загадочном событии и теперь ломал голову, что бы все это могло значить. Он верил в богов, но явленных ими чудес не видел никогда. И вся эта история выглядела крайне подозрительно, учитывая, что этот не по годам крепкий молец был товарищем самого княжича Береслава. Предчувствие боярина било в набат. Определенно от этого дела тянуло тайным приказом, а боярин старался от такого держаться подальше. Да и любой нормальный человек в княжестве избегал общих дел с псами государевыми, если для этого была хоть малейшая возможность. А вот заплаканная пара, которая вцепилась друг в друга мертвой хваткой, стояла теперь перед Хатиславом, выражая мимикой своих лиц примерно ничего. У них в этой жизни уже случилось все, что только возможно. «Так как, говоришь, ты попала сюда?» — спросил боярин. А когда прослушал сбивчивый Стрепухин рассказ, окончательно уверился в своей правоте. «К демонам все!» Не полезет он в это дело. Он видел эту бабу, когда ее привели сюда, но даже разговаривать с ней не стал, отослав сразу на кухню. Мало, что ли, у него стрепух из разоренных походами земель? Да через одну. И сама княгиня Людмила тебя благословила, говоришь? Уточнил Хатислав. А ты богине молилась, чтобы она тебе сына вернула. А на капище тебе боярин Горан посоветовал сходить. Что ж, все понятно. Баба, стоявшая перед ним, дрожала мелкой дрожью, а ее пальцы свела судорога. Она так вцепилась в руку своего сына, что у него уже кисть синеть начала. Только он не чувствовал ничего. «Тебе нельзя тут быть», — сказал Хотислав. «У нас тут без мамок живут. Уйти тебе придется, женщина». «Не губи, боярин!» Стрепуха повалилась ему в ноги, Только ведь сына нашла, не разлучай нас! Я столько ночей проплакала, когда его вспоминала!» «Да я и не разлучаю», — удивился Хатислав. «На побывку отпускать будем, как всех, у кого родители живы. Я скажу, где у тебя новая служба будет. А пока иди, баба, и пацана своего не задуши. Он задохнется, того и гляди». Мать с сыном вышли. А Хатислав... Открыл резной шкафчик с петлями, откуда достал початую бутыль и серебряную чарку. Это дело на сухую не шло никак. Он налил себе почти до краев, выпил одним глотком и довольно крякнул. — Воина Иржи из шестой роты мне позовите! — крикнул он стражи, придя в нужное для серьезного разговора состояние. — Чудо, значит, сотворить решил! — бурчал он себе под нос. С живыми людьми наш мальчик решил поиграться. Коготки точит. Что же из тебя вырастет, когда ты в положенные лета войдешь? Подумать страшно. Да, как же непросто с детьми государя нашего. А еще княжича Владимира вот-вот пришлют. Нет, я своей смертью точно не помру» а за дверью его дома на бревне сидела любящая мать, которая обнимала своего вновь обретенного сына и негромко всхлипывала. Она до сих пор не верила, что это происходит с ней наиву. «Стой!» Арни с трудом отцепил от себя руку Ульрике и поднял за грудки Береслава, который шел к главе школы. Точнее, не шел, а бежал, как и положено, воину из молодых. «Ты сказал, что помолишься за моих близких», — требовательно сказал Арни, тряхнув княжича так, что ноги его оторвались от земли. «Ты святой? Признавайся. Ты как епископ Арнульф? Ты помолился, и моя мать нашлась. Говори!» «Я тут ни при чем», — задушенно пискнул Береслав. «Спроси у матери, она тебе все сама расскажет. Она же кричала что-то про богиню. Не я это. Понял?» Две недели назад Улырики сидела перед самым страшным человеком на свете. Она слышала о нем только жуткие сказки, но сейчас видела перед собой просто кряжестого пожилого мужчину с белоснежной, тщательно расчесанной бородой и спокойным, даже ласковым взглядом. Этот взгляд не мог обмануть ее. Она не первый день жила на свете. Это был сам боярин Горан. Верный слуга великого князя, который лил кровушку людскую словно водицу, если в том приключалась нужда. Его именем и именами его детей пугали непослушных ребятишек, заменив ими в этом почетном деле кикимор и леших. Трехголовый змей Гараныч был куда страшнее, чем какая-то кикимора. Кикимора где-то на болотах живет. А братья Гаранычи вот они. Крикни слово и дело государева. Вмиг познакомишься на свою голову. Ведь во все времена и в любой земле известно, что если по доброй воле идешь к тем, кто охраняет порядок в государстве, то твои неприятности только начинаются. На воловьей шее хозяина покоев тускло поблескивала серебряная гривна, награда, которую давали тем, кто проявил отвагу в бою. Никаких украшений здесь больше не было». Пустой дубовый стол, массивный и крепкий, как сам хозяин. Пустые стены и небольшие окошки, закрытые свинцовым переплетом, куда вставлены кусочки стекла. «Вот ведь роскошь какая!» — думала Ульрике. «И пыль не летит сюда, и холод тоже остается снаружи. Неужто можно зимой в окно выглянуть?» Эта несложная мысль так захватила ее что она даже ткнула локтем стоявшую рядом дочь. Смотри, мол, рядом с боярином к которому привели у Лурики, сидел его сын. Никем другим этот человек быть не мог. Такой же крепкий, с суровым взглядом, с густой бородой, лежащей на могучей груди. Только он попроще был, чем отец. Так же силен, но недалек, прост и понятен. Это Улрике нутром чувствовала. Просто пес. Нет, пес государев. Так он себя называл. — Ты понимаешь славянскую речь, женщина? — спросил у нее боярин. — Понимаю, господин, — ответила Улрике. — Мы с сербами бок о бок жили. Приходилось понимать. Месяц назад десяток всадников на вороных конях скакал по лесным дорогам, не встречая препятствий. Да и кому бы пришло в голову преградить дорогу княжеским слугам в черных кафтанах с серебряным шитьем и в каракулевых шапках с серебряной же волчьей головой? Впрочем, у того, кто скакал впереди, кокарда блестела золотом, как и шитье на одежде. Серебром же была украшена упряжь его коня, сплошь покрытая чеканными пластинами с выбитыми на них волками. Что все это значило? А это значило, что по дорогам Тюрингии мчали каратели, егеря великого князя Самослава во главе со своим начальником, который прозывался волком. Лесные охотники, которые научены были бесшумно скрадывать часовых, скакали сегодня при полном параде. А, следовательно... Дело их было явное и не тайное. Так оно и вышло. «Хозяина сюда! И быстро!» Улрики замерла в испуге, разглядывая жутких всадников. Кони черные, одежда черная, взгляды острые и недобрые. Десяток воинов выстроился дугой, окружив вход в длинный дом, что стоял в богатой деревне на берегу Рейна. Эта земля принадлежала сильному роду, близкому к самому королю. Пять огромных строений, больше похожих на сараи, вмещали в себя под сотню человек. Тут жили семьями, каждая у своего очага, коих в таком доме имелось штук пять. Стены из столбов, вкопанных в землю, были заложены камнями и глиной. Высокая крыша поднималась ввысь на полтора десятка локтей. Там... Под самой стрихой проделана дыра, куда и выходил дым из очагов, покрывая по дороге потолочные балки густыми хлопьями сажи. Так германцы жили везде, за исключением Южной Галлии, где франки уже вовсю перенимали римские обычаи. «Ты хозяин?» — спросил волк у человека, вышедшего из дому. «А тебе зачем?» Глубоко пряча свой страх, ответил старший здесь. Крепкий муж лет пятидесяти. Он знал, кто к нему пожаловал. «Улрике и Хайт тут живут?» Спросил тот, у кого была золотая волчья голова на шапке. «По ним слово и дело, государево сказано». «Ну, живут», — гордо подбочинился хозяин, увидев, что на улицу вышло два десятка его вооруженных родственников. Это придало ему смелости. «Служанки мои!» Я за них отвечаю по обычаю. Они рот свой потеряли, от моего стола кормятся. А раз так, то почитай почти что рабыня. Если надо чего, вызывай на королевский суд. Тут тебе не словения, у нас своя власть имеется. — Да что ж такое-то? — возвел очек неба всадник с золотым волком на шапке. — Везде одно и то же. Любое говно в своей норе себя королем мнит как же утомила меня скудоумная деревенщина! Да когда же я эту бабу проклятую сыщу? Стуга!» Воин, стоявший с краю, резким движением выбросил руку, и из нее вылетели шары на веревке, которые оплели щиколотки мужика. «Бу!» Стуга одним конским прыжком подскочил вплотную, и хуторянин упал, запутавшись в собственных ногах. Он катался по земле, лапая нож на поясе и чуть не плача от неслыханного унижения. Садники хохотнули коротким обидным смешком и замолкли. А вот упавшему стало обидно вдвойне, потому что на двор уже высыпали все его домочадцы, которые со страхом поглядывали на жутковатых гостей, от которых веяло безнаказанностью власти, презрением к хозяевам этого места и спокойной уверенностью в своих силах. «Не балуй!» — сказал стуга, направив на лежащего на земле человека узкий длинный меч с игольным острием. «Нож в ножны, селянин! Мы тайного приказа воины при исполнении! Ты с кем связаться решил? Пожалей семью, дурень!» Мужи, которые тянулись на двор отовсюду, выставили вперед саксы, что были длиной почти в локоть. Биться и тюринги были мастера. Только биться здесь никто не хотел, потому как егеря тоже достали оружие, опустив его острием вниз в знак мира. «На королевский суд иди!» — хрипел человек со спутанными ногами. «По обычаю, чтобы!» «Поясняю для скудоумных!» — спокойно сказал всадник с золотой кокардой, окинув суровым взглядом притихшую испуганную толпу. «Я — волк, командир роты княжеских егерей». И срать я хотел на ваши обычаи. Мне нужна Улрике, жена Брунриха, и ее дочь Леотхайт. Они свидетели по важному делу. Я клянусь Мараной, воплощением высшей справедливости, что ей не причинят вреда и наградят, если ее сведения окажутся важными. Коли она сама захочет, то ее привезут назад с почетом. Я все равно ее найду». «Даже если придется построить вас всех в затылок и начать резать пальцы, пока кто-нибудь не заговорит! Ну, вы покажете мне ее добром? Или мне уже нужно сжечь этот свинарник?» «Я Ульрики, господин!» Рослая женщина вышла вперед, раздвинув толпу. «Не нужно никого мучить, и не нужно ничего сжечь. В этой жизни и так слишком много крови и слез. Я слышал о вашу клятву, и я верю вам. Я поеду, куда скажете». И моя дочь тоже. «Прошу тебя, почтенная Улрике!» Волк радостно ощерился, показав дыру на месте выбитого зуба, и махнул рукой. Вперед вывели двух оседланных коней. «Мы доберемся до Братиславы за три недели. Вас с дочерью там уже ждут. С нетерпением!» Разговор был долгим до того долгим, что Ульрики безумно устала. Ей казалось, что этот крепкий старик вывернул ее наизнанку. Он задавал ей вопросы то об одном, то о другом, спрашивая похожие вещи в разное время и разными словами. Она рассказала ему про тот день, вспомнив его по минутам. Она рассказала ему всю свою жизнь до этого дня и после. Хотя, разве это жизнь? Наконец разговор был закончен, и боярин сказал ей, «Ты очень помогла мне, Улрике. Тебя отведут на подворье церкви. Там о тебе позаботятся». «Спасибо, господин», — смущенно сказала Улрике. «Если можно, не отправляйте меня назад. Лучше здесь дайте службу какую. Я на все согласна, только не туда». «Не к нему». Последнее она только подумала, не произнеся вслух свою постыдную тайну. Нелегко ей давался хлеб и кров для дочери. — Как скажешь, почтенная! — серьезно кивнул Горан, и Улрике бросила в краску. Он все понял, но обратился к ней, как к свободной германской женщине, защищенной обычаем. Он все понял, но не показал виду. — Я подыщу тебе хорошее место! — Сначала поработаешь за еду и кров, а потом мы подберем тебе что-нибудь поприличнее. Ульрике поклонилась и пошла к выходу. «Да», — услышала она голос боярина, — «ты говорила, что не видела тело своего сына. Так, может быть, он жив и просто попал в рабство? Не теряй надежды, женщина. В жизни иногда случается чудо». «О чем вы говорите, добрый господин?» Побледнела Улрике, которая до боли сжала ладонь дочери. Та поморщилась и вырвала руку. «Ты христианка? Или веруешь в старых богов?» — спросил Горан. «Крещена», — покраснела Улрике. «Но и богине Фреи тоже приношу жертвы». «Тогда сходи завтра на капище, помолись богине», — сказал Горан. «И попроси благословения у княгини Людмилы. Она завтра там будет». «У княгини?» — широко раскрыла глаза Ульрики. «Думаете, это поможет?» «Я слышал, что многим помогает», — пожал могучими плечами Горон. «Завтра там от баб беременных не протолкнуться будет. Кого она коснется, рожают легко. Люди так говорят. Я пойду», — с безумной надеждой в глазах посмотрела на него женщина. «Я буду всю ночь молиться». «Вдруг богиня вернет мне моего мальчика?» «Что это сейчас было, отец?» Требовательно посмотрел на боярина волк, когда женщина и ее дочь ушли. «Чего мы с этой бабой возимся? Мы тысячи людей опросили, пока ее нашли. Я задницу седлом до да костей стер, и люди мои тоже. Я послушал сейчас, о чем ты говорил с ней. Это же чушь собачья, а не дело». «У тебя допуска нет», — гордо отвернулся Горан. Не положено тебе об этом деле знать. Слишком уж важное оно, не почину тебе. Тебе сказали найти, ну так найди и лишних вопросов не задавай. А на капище ты ее на кой отправил? Волк совсем запутался. Да потому что я знаю, где ее сын. Не выдержал Горан. И сама она баба пригожая, лицом чистая и с понятиями. Я не зря ее тут допрашивал. Подходит она. Теперь понял? и теперь не понял, — честно признался волк. — Вот потому-то ты до сих пор сын боярский, — с сожалением ответил Горан. — Тебе бы только глотки резать до да деревни жечь, а тут дело наиважнейшее. Это тебе не хорватского князя и его семейку погану извести. Тут ошибиться никак нельзя. Горан уставил вверх указательный палец и торжественно продолжил. «Заказ у меня из дворца. Служанка самой княгине Людмиле требуется. И не абы какая, а чтобы верная была, как собака. Чтобы как ада была у княгини Марии. А где я ей такую найду? Людишки-то вокруг все больше дрянь. За медный грош мать родную продадут. Ну, вот я два этих дела и совместил. И поручение князя выполнил». И хорошую служанку не нашел. Туго ты все-таки соображаешь, сын! Учишь вас, учишь, ну хоть бы что из той науки в голову зашло. А потом Горон со вкусом повторил фразу, которую не раз слышал от самого князя. Она ему ужасно нравилась, потому как вводила слушателей в священный трепет своей глубочайшей мудростью. Учитесь, олухи, работать! в режиме многозадачности.